Глава двадцать девятая Если бы Марию и Саму попросили дать оценку своим действиям, она бы, наверное, не смогла. Хорошо ли, что она вышла на тропу войны? Получится ли у нее хоть что-то? Вспышка гнева на лордов и наглую любовницу потихоньку растворялась в хлопотах, а страх пробирался в душу, стараясь занять уже привычное место. Впрочем, страх Мария хорошо отслеживала и одергивала сама себя. «Мне нужно продержаться и выжить всего полтора-два месяца. Потом вернется Мартин и...» Вряд ли он позволит лордам так относиться ко мне. Он сам говорил, что собирается вести себя честно. «Всего два месяца. Может, даже меньше». Проговаривая про себя срок отсутствия короля, Мария успокаивала собственные нервы, отодвигая в дальнюю даль мысль о том, что море непредсказуемо, местные корабли маленькие и примитивные, а удача может отвернуться от короля в любой момент. Обдумывать такое она себе решительно запретила. Пусть я не тактик и не стратег, пусть о партизанских движениях я читала только в старых книгах, но ведь этот мир не сильно отличается от моего, разве что чуть примитивнее. В любом случае, о партизанских войнах они знают еще меньше меня. Да и серьезного сопротивления, похоже, никто от меня не ждет. Ну что ж, господа лорды, поборемся. Убить меня на глазах у людей вы точно не рискнете. Это как минимум даст повод Бритарии потребовать назад мое преданное, да еще и наложить на вас приличную дань. Значит, пакостить будут из-под тишка. Вполне возможно, попытаются отравить. Так что для меня самое лучшее — это осадное положение. И раз уж Вита по каким-то причинам решила мне помогать, значит, все не так и безнадежно». «Надо будет постараться перетянуть на свою сторону как можно больше слуг, а для этого нужно знать, чего они хотят». Наметив себе план действий на ближайшее время, Мария выдохнула даже с некоторым облегчением. Ситуация перестала казаться ей совсем уж безнадежной. «Вита!» «Да, госпожа!» «Садись рядом со мной и рассказывай!» Вита несколько недоуменно посмотрела на королеву и уточнила. «О чем рассказывать, госпожа?» «Обо всем. Обо всем и подробно. Как король начал встречаться с Лореной, как долго они были вместе, как он к ней относился, кто был до нее, как Лорена вела себя со слугами, что просила у короля, в общем, все, что ты знаешь». Рассказ Виты был долгим и изобиловал подробностями, на которые Мария даже не рассчитывала. Леди Лорена Варан была дочерью двоюродной сестры лорда Нортвика. Он сестрицу-то эту любил сильно. Сказывают, даже о женитьбе на ней мечтал. А только по родовым книгам выходило так, что никак им жениться нельзя. И про эту самую Лорену многие думают, что все ж таки она лорду родная дочь. Оно, конечно, впрямую не говорят об эдаком, а только лорд очень о ней заботится. Матушка ее вторыми родами померла, двое мальчишек-близнецов у ней народились, братьев Лорены. Оба при отце остались, а Лорену лорд в собственный дом затребовал. Ей тогда, как и мне, лет восемь всего было. Он так и сказал отцу ее, мол, у тебя женщины в доме нет, а девочке пригляд нужен. Так она и жила у него в доме. Он даже сыновьям собственным дразнить ее не позволял. Лорд самолично ее замуж и отдавал. Ей тогда семнадцать исполнилось. Она первой красавицей на всю Нисландию слыла. Да еще и по приданному не выходила. Родной отец за ней стадо овец давал, два сундука тканей и всю посуду. А лорд Нордвик от щедрот золота отсыпал. Вот и получилось, что приданная у нее любой девице на зависть. А только не свезло ей в браке. Первый год она не понесла, а на второй муж ее погиб. И ведь вот что странно, госпожа. Ни домой она не вернулась, к отцу родному, ни к лорду Нордвигу, и его жене под крышу не пошла. «Почему, Вита?» «А кто же его знает-то, госпожа?» Служанка недоуменно пожала плечами. «Вроде как жена лорда пригрозила, что развода потребует. Но, может, это и просто сплетни, не знаю». В общем, нашел ей лорд Нордвик опекунов. Семья бездетная, только бастард есть у них, довольно да уж бестолковый. Вот они и пригрели Лорену. Опекуны-то у нее не из бедных, да и после смерти мужа она его долю в военной добыче всю получила. Вот и выходит, что самая она богатющая невеста на все наши земли, хоть и вдова. «Если лорд Нордвиг так хочет видеть Лорену на месте королевы, почему же он сразу не отдал ее замуж за Мартина?» «Потому, госпожа, что, как ей время поспело замуж, еще старый король жив был. Думаю я, что ссора тогда у старого короля с лордом Нордвигом из-за этого самого брака и была. Почитай, год они не разговаривали». «Что ж, все логично». Золото золотом, а вот земли, да еще и с лесом Несландии намного нужнее. А ведь я даже не помню, как этот самый чертов остров назывался. Турдор? Тюрдор? Да нет, как-то по-другому. Туридюр, точно, остров Туридюр. «Значит, все правильно я поняла. Мартину я нужна живая и здоровая, чтобы эти земли оставались несландскими, а вот лорд Нордвик считает, что лучше меня угробить. Однако впрямую он против воли Мартина не пойдет, значит, при людях меня точно убивать не попытаются. Остается только яд, ну или еще могут придушить попробовать, еще пожар им сгодится». Но это, пожалуй, будет уже слишком рискованно. Мало что слуги могут пострадать, но ведь и все добро в кладовых сгорит, а нищий король вряд ли лорда устроит. Вита с недоумением наблюдала за тем, как королева подошла к окнам и начала внимательно изучать рамы. Окна были невелики, да и состояли не из цельных кусков стекла, а из небольших квадратиков, вставленных в массивную дубовую раму. Рам было две. На острове умели хранить тепло в домах. Форточка нашлась только одна, с крепкой бронзовой щеколдой. «Через такое окошечко мужчина сюда не попадет, разве что полностью раму вынести. Такой номер без шума и битого стекла не получится, так что с этой стороны можно опасности не ждать. В такую маленькую форточку даже я, пожалуй, не пролезу». Рассмотрев рамы и успокоившись, королева вернулась на свое место. «Продолжай!» «Что еще рассказать, госпожа?» — покорно спросила Вита. «Расскажи, как Лорена в дом Мартина пробралась». Мария не собиралась отступать, ей нужны были все сведения, которые можно получить. Кто знает, какая мелочь может оказаться важной. «Да обыкновенно, госпожа!» — Вита недоуменно пожала плечами. «Она же вдова и живет хоть и с опекунами, а о своей волей! Вроде как, те ей ни в чем не перечат!» «Два года назад рождественские праздники были. Она вокруг его величества и велась все время. А там, сами знаете, и пиво в досталь было, и вина привозного для лордов. Трезвым никто не остался!» А как праздники закончились, тут и заметили, что леди во дворце днюет и ночует, и даже служанок своих привезла. «Дальше». «А дальше, Ваше Величество, так они и жили, как вот муж с женой. Я тогда в королевском доме не бывала, но сказывали, что очень она злится, что ребеночка понести не может». Всех знахарок на острове обошла, но ни с кем добром не поладила. Уж как они старались, они выходят у нее ребеночек, и все. А год назад, когда разговоры о свадьбе пошли, его величество и вовсе Лорену из дворца выслал. Добра она вывезла не счесть. И лорд Нордвик тогда с его величеством сильно поругался. Ну, впрочем, некоторым лордам не сильно нравилось, что дядя Королевский свою племянницу сюда пихает. Так что поскандалили-поскандалили, телеги она добром загрузила, да и съехала. Скажи, Вита, а кто из слуг в то время уже жил в доме? Ну, Вита задумалась, а потом принялась загибать пальцы, перечисляя. «Ковариха тетка Берготта. Она на службу еще при старом короле поступила и всю кухню вот так вот держит». Вита потрясла кулачком и продолжила загибать пальцы на другой руке. «Экономка Гульда тоже давно при доме. Из лакеев, если брать, старый Ференц. Он за всякий ремонт по дому отвечает и вроде бы как мастеровой, а только господин ему всех остальных лакеев в подчинение отдал». И, сказывают, с того времени порядку больше стало. У поварихи на кухне помощница есть Гудрун. Она меня чуть постарше, но при кухне давно уже. Племянница она Берготты. Та ее себе на замену растит. Старший конюх давно при доме. Он короля еще мальцом помнит и на коня сам лично саживал. Ну и другие, кто есть из тех, что пониже чином. Слуги очень жалели, когда Мартин Лорену из дома отправил. Этот вопрос был, пожалуй, самым важным. Мария даже задержала дыхание, понимая, что сейчас узнает, будут ли у нее помощники или партизанить придется в одиночку. «Да что вы, госпожа! Некоторые даже в храм ходили свечку поставить Господу, что от этакого зла избавил!» «Здесь в то время кузина моя горничной была, так за первого, кто посватался, замуж убежала, лишь бы не при варанихе работать. Так и сказывала, что ни приданного не надо, ничего другого, а лишь бы от этой змеюки подальше, потому как в тот день, как у нее крови падали, почитай, все до одного битые были». «А что же, Мартин, он не заступался?» Мария напряженно ждала ответа. Ей с этим мужчиной жить еще долгие годы. «Так ведь она при нем стелилась, ровно песец по снегу. Прямо шелковая вся была. А господин, он сам-то спокойный и без дела никогда не накажет. А только кто же рискнет ему на полюбовницу-то жаловаться?» «Если Лорена была не самой хорошей хозяйкой, почему же слуги так неодобрительно относились ко мне?» кажется, я ничем их не обижала и не притесняла». госпожа, вы чужачка, да ведь никто из них и не думал, что ворониху-то опять в дом вернут». Помолчали. Потом Вита вздохнула и тихонько сказала, «Она, конечно, своей-то прислуги притащит, а только и выгнать всех королевских не посмеет. А вы, госпожа, сильно-то не печальтесь, я с кем надо поговорю». Снова помолчали, и затем Вита совсем уж тихонечко прошептала. «Эх, кто бы знал, что она сюда вернется! Знали бы, глядишь, вас бы и поприветливей встретили!» «Почему ты решила мне помогать? Ты же приехала с лордами, значит...» «Ничего и не значит, госпожа!» — горячо заговорила горничная. «Я работать-то пришла уже после того, как змеюку из дома выселили!» Господин меня сам лично и отобрал среди всех за старания мои. Лорд-то Нордвик другую хотел взять вам в услужение. А его величество на своем настоял. Лорд и уступил, не стал ссориться. Кого хотел взять лорд Нордвик? А которая ванными комнатами сейчас заведует. Мэк -хилд.